Давай это у какой-нибудь подруги зависну. К неделю потом в себя прихожу. Ничего мне не надо. А вот с тобой по-другому. С тобой чем больше времени проводишь, тем больше хочется. Спасибо. На добром слове. Улыбнулась я. Ладно, ладно. Езжай на свою стрелку, а я тебя тут буду ждать. Не забоишься? — А чего я должна бояться? Я ж не в Зойном доме. У тебя освещение хорошее, все фонари включены, из соседнего дома дымком тянет. Там тоже шашлыки делают, не пропаду. Может, ты меня в доме подождешь? Я тебе видик включу, кассету какую-нибудь поставлю. Нет уж, я лучше здесь посижу, мне здесь нравится». Ямигом. Тут тут недалеко в соседнем посёлке. Мне отметиться надо, что был там. А там под шумок я мигом сляняю. Будь у меня вторая сотовая трубка, я бы тебе её оставил. Мы бы с тобой переговаривались. Ну, Светк, ты не дёргайся только, да? У меня дом спокойный, призраки не шарят. Мордоворот сел в машину и приспустив стекло, подмигнул мне. Ты точно вернёшься. Забеспокоилась я. Конечно. Ну как же иначе? удивился Мартыворот. Не знаю. Просто жизнь у тебя какая-то странная. Стрелки, конфликты, рискованная жизнь. Да не бери в голову, махнул рукой Мартыворот. Я к этому уже привык. У меня работа такая. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского за 300 долларов. Между прочим. Тоже верно. Обывнулась я. Проводив мырдоворота, я подумала о том, что женой такого бугая быть, пожалуй, неплохо. Молод, хорош собой, не злой, денег полно. Надоест тоже не беда. Пулю ему получить проще простого. Потом пойди поищи, кто его убил, а жена останется богатой вдовой. Ха. вдовой. А во-первых, замуж я выйду только за Сергея. А во-вторых, а во-вторых, ещё неизвестно, чем закончится сегодняшняя дочь. До Зои навасобней рукой подать. А может сходить посмотреть, как там обстоят дела? Может бы мне удастся на пасть наслед влада? Вспомнив А револьвер, оставленный в тумбочке, я прошла в дом и попыталась его отыскать. Честно, револьвера исчез, как будто его и не было. Вот гад, в сердцах помянула я мрдаворота. Ну кто тебя просил трогать оружие? Мог бы подумать о моей безопасности, лопух. Выпив для храбрости пару бокалов вина, я К градучис вышла на улицу. Там оказалось совсем не страшно. В соседних коттеджах играла музыка, раздавался смех от чей-то суме, слышалось нестройное пение, в общем, народ гулял. Только в Зоином особняке было по-прежнему тихо и темно. Садовые фонари не горели. Темное зеркало бассейна равнодушно отражало далекие звезды. Раздался приглушенный стон. Женщина плакала, захлебываясь. Вскоре плач умолк. — Эй, эй, эй, здесь кто-нибудь есть? — громко позвала я. Беспомощно оглядываясь по сторонам. Зачем вы играете со мной в прятки? Отзовитесь. Женщина снова застонала. На подгибающих сад страха ногах я пошла на её голос в гостиной, спальне, кабинете. В многочисленных комнатах для гостей никого не было. Осталось проверить кухню и две гардеробные. расположенная на первом этаже. До меня донёсся измученный взхлип. Вздрогнув всем телом я опустила глаза и увидела дверь, ведущую в подпол. Осталось открыть её, а там под ногами разверзлась темнота, пахнула сыростью. Сбегав за спичками я посветила вниз и стала осторожно спускаться по скользкой каменной лестнице. Лестница казалась бесконечной. Раз, два, три, пять вслух считала я ступеньки. Где ж тут выключатель, чёрт побери? Выключатель оказался внизу. Повернув его я с трудом удержалась от В дальнем углу, заставленном банками подпола, неестественно подвернув под себя ноги, сидела какая-то женщина. Руки её были прикованы наручниками к металлическому штырю, как кол, торчащему из земли. Лицо женщины было изрезано ножом. Правое ухо болталось на ниточке, зубы отсутствовали, и всё же В её облике было что-то знакомое. Зоя? Это вы? запинаясь, выдохнула я. Слабо мотнув головой, она потеряла сознание. Зоя, миленько, ну, пожалуйста, не умирайте, всмотрелась я. Скажите мне, где Влад? Схватив Зою за руку, чтобы нащупать пульс, я в ужасе отшатнулась назад. Пальцы кто-то отрубил. Мешать, мешать, скорее бежать. М мелькнула спасительная мысль. Ну, да-да, Влад. Ведь я ещё не узнала, что с ним. Скорее всего, он нуждается в помощи. В конце концов, он мой земляк. Я не могу его бросить здесь. Пересмотревшись к наручникам, я поняла, что сама с ними не справлюсь. Надо дождаться Олега и вернуться сюда. Он, наверное, уже приехал и теперь ищет меня. В эту минуту наверху хлопнула дверь. Олег или или сердце отчаянно заколотилось. По лестнице кто-то спускался. Оглянувшись по сторонам, я схватила какой-то горшок и приготовилась к встрече. Шаги приближались. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать девять, еще немного, и все. Последние ступеньки, запустив губу, я всем телом прижалась к стене, ожидая самого худшего, и вдруг увидела Влада. «Зоя здесь!» — вскричала я, бросаясь к нему на шею. «Влад, я нашла Зою! Она без сознания! Ей нужна помощь!» «Зоя?» Взволнованно переспросил Влад: "Что с ней? Её изуродовали до неузнаваемости, но она жива, вернее, пока жива. Надо торопиться". Влад молча посмотрел в угол, где сидела Зоя. "Влад, Влад, а ты-то как здесь очутился? Где ты был всё это время? Куда ты пропал? Я везде тебя искала, везде думала, что уже не найду". "Когда ты уехала? Какие-то люди ворвались в дом и увезли меня. Зачем? Не знаю". Обращались со мной довольно сносно. Не били, даже покормили один раз час назад. Они посадили меня в джип и привезли сюда, высадили у ворот и уехали. Я обошёл дом и нашёл этот подвал. Невнятно пробормотал Влад. Ты представить не можешь, как я рада, что ты жив и здоров. Слушай, а зачем ты им понадобился? Я же говорю, не знаю. Может, я мешал им расправиться с Зоей? Скажи, Она жива? Да, жива, жива. Но её обязательно нужно отвезти в больницу. Она потеряла много крови. Влад, представляешь, я умудрилась сбить того альпиниста. Вернее, он сам бросился мне под колёса. Какого альпиниста? Которого я видела в сторожке. Из-за этого придурка у Форда разбито лобовое стекло и помят бампер. Э, ерунда, починим. Главное, Зоя жива. Её не так просто освободить. Цепи у наручниках, вон какая толстая, Влад, заметно нервничал. На лице его проступили красные пятна. Случайно перехватив мой взгляд, он опустил глаза: "Ну что ты на меня так смотришь, словно я в чём-то виноват?" Бедная Зоя. Тут явно орудовал маньяк. "Влад, я что-то не помню, что бы по дороге, когда я торчала в форде, проезжали какие-то машины. Был один джип, но явно не тот, света Я ж не знаю, в какую сторону меня повезли. Мне надели черную повязку на глаза. Ты меня в чем-то подозреваешь, да? — Может, потом поговорим? — нахмурилась я, отгоняя ненужные мысли. — Лучше подумай, что нам делать с Зоей. Слушай, у тебя есть пистолет? — Конечно. Правда, газовый. — Газовый тоже подойдет. Таким хотя бы попугать можно. — Кого это ты собралась пугать? — Маньяка. «Кого ж еще?» Влад, вздохнув, склонился над Зоей. «Да, здесь придется повозиться», — от задачи напротянул он, разглядывая наручники. «Нужна пилка по металлу или кусачки», — подсказала я, глядя на Зою. Зоя слабо застонала, открыла глаза. Увидев склонившегося над ней Влада, Зоя громко вскрикнула «Зоя». И опять потеряла сознание. Она, похоже, боится тебя, воскликнула я. Боится? Нет. Во-первых, она никого не узнаёт, а во-вторых, кричит от боли. Влад достал из кармана какую-то железку и попытался перепилить ей у цепь. Зоя очнулась и с трудом разлепив окровавленные губы прошептала: "Беги". Девочка, это маньяк, убегай, пока не поздно. Влад заметно побледнел и запинаясь произнёс: "Она больна, у неё шок. Она всех подозревает. Я не хочу верить в то, что это ты", дрожащим голосом сказала я: "Это не я. Не ты". Вот и хорошо, ну, ну и ладненько. А опасаясь поскользнуться, я медленно попятилась в сторону лестницы. Это не я, Света. Мы же с тобой друзья. А друзей подозревать нехорошо. Влад улыбнулся и двинулся за мной. Зачем ты К обо мне подходишь, словно в асне спросила я, нащупывая ногой нижнюю ступеньку: "А зачем ты хочешь убежать?" Нервно рассмеялся Влад. Глаза его побелели. "Неужели ты бросишь меня одного с этой сумасшедшей старухой?" "Влад, я я могу отвезти тебя в больницу, тебя подлечат, всё будет хорошо". Я поднялась на вторую ступеньку, Влад не отставал. "С чего ты взяла, что я болен?" "Ты Болен, Влад. Серьёзно, болен? Я не болен. Я работаю. Я нахожусь на работе. Это моя работа. Я работаю с клиенткой. Ты ведь помнишь, что я приехал в Крым работать. Мы друзья. Не отвечая, я сделал ещё один шаг назад, Влад качнулся и, пытаясь сохранить равновесие, схватился за стенку, из его кармана что-то выпало, я напрягла зрение. и почувствовала, что сейчас упаду на полу лежал Зоин палец каким-то чудом на нём держала с большое кольцо с бриллиантом дико вскрикнув я стремглав помчалась по лестнице вверх Влад рыча по-звериному бросился за мной никто не сможет помешать мне работать с клиентками никто я должен выполнять свою работу качественно и профессионально последовал удар И я провалилась в темноту.